Глава двадцать первая. Рэйз а д р е м а л откинувшись спиной на подушку, а я упорно отгоняла сон. Все ждала, когда он провалится достаточно глубоко, чтобы не заметить моего ухода. Чувствовала, что с утра Уэйн захочет меня опередить и первым заявиться к р о г а т о м у а значит, пойти мне следовало до рассвета. Именно сейчас, когда так хотелось расслабиться в его объятиях, я пыталась быть максимально собранной. Но нет, нет, да и уплывала мыслями в неслучившееся будущее, изучая привлекательные черты горячего маньяка. Все удивлялось: разве так бывает, чтобы столь мало знакомый человек вдруг стал таким нужным, влез тебе под кожу, обернулся частью тебя, и дело было не только в страсти и диком притяжении, совсем даже не в них. Сейчас осознав, что мне придется его отпустить, совсем отпустить. Я будто бы хватала руками невидимый воздух, пытаясь остановить мгновение. Я больше не буду преследовать чёртов бэтмобиль, не буду ночевать в засаде, не буду трястись от страха в чужом платье на банкете. Это была интересная игра, очень, но я приняла решение. Пусть от него и горчило, эти сто девушек не должны оказаться на моем месте, в клетке рогатого тирана, в рабских браслетах. В сетке, на крюке. Я с юности мечтала ловить души, зависшие над пропастью. Может, в этом и есть мое предназначение? Может, к нему я шла, потому и не обзавелась к о т о м и личной жизнью. Я осторожно отползла от спящего Уэйна и в ы с у н у л а с ь из-под одеяла. Вот и закончилась наша игра. Сейчас я пойду к Рогатому, а утром расскажу ловцу о том, что на самом деле ждет его в э н х а р а д е За н о з а В зад, промычал Рей, не открывая глаз и беспокойно завозился на подушке. Одному Архану известно, что снится ловцам, но похоже, они и в о с н е кого-то ловят. Два раза Уэйн ухватил воздух, на т р е т и й поймал моё плечо и потянул к себе, прижал крепко к груди и отключился. Утро в к е р а к т е было ничем не лучше вечера, ни свежести, ни прохлады, ни Уэйна на постели рядом со мной. Одевайся, Натали, п р о к а ш л я л Рэй, морщась от яркого света. Он уже был в рубашке и даже в брюках. Мы уходим. Арханшем, я все-таки уснула. Нет, нет, нет. Только не говори, что ты на день это. Нельзя заявляться на драконий отбор в Демонском т о г а с е Он кинул на смятую постель серебристо-белое платье, красивое, нарядное, свежевыстиранное и чужое. Рядом уложил нижнее белье, короткую сорочку на завязках и какие-то нелепые шортики до колен. Куда уходим? – прохрипела севшим голосом, потирая гудящий висок. Я отвернула голову от слепящего окна. Обратно. Давай, Таша, живее, пока а х н е т не передумал. Уэйн нервно сдернул с меня о д е я л о и застыл, облизнул губы, пробормотал что-то нецензурно-междумирское, и пока у меня осталась сила воли не продолжить начатое, я разве не ясно вчера выразилась? Вспыхнула возмущенно, прикрываясь кружевной тряпкой. Таша, он наклонился к самому уху, а мыл его горячим, страстным шепотом. Вчера ночью ты выразилась яснее некуда. Трижды. Ох. Я вовсе не это имела в виду вчера трижды. Я запретила тебе соглашаться с условиями р о г а т о в а п р о ш и п е л а в т и с к и в а я себя в непривычно тугую ткань сорочки, расшитую кружевами и бусинами. Даже знать не хочу чьего мира э т и моды. Вот только послушание я не обещал. Коварно прохрипел Уэйн, резко затягивая завязки на м о е й груди. Так что ноги в руки и в платье. Будь умницей, Таша. Из к е р р а к т а надо убираться, когда отпускают. Но девушки... не будет никаких девушек. Поймал мой взгляд и осторожно кивнул. Как это? Потом Рэй так красноречиво на меня зыркнул, что руки сами подхватили платье, шортики, ноги и прочие части тела и спрятали добычу за балдахин. Оделась я так быстро, словно служила не в полиции, а в пожарной части. Уэй напомниться не успел, как я уже вышла к нему из-за красной шторки, упакованная в легкомысленный белый серебром наряд. Но «Ну почему ты такой упертый, тигр? – ш е п е л а ему в спину, послушно топая за Рейнером по красной песчаной дорожке. Наслаждаясь свежим воздухом, мы огибали дом Рогатова, стремясь на террасу, на которой вчера отужинали. Потому что я лучше знаю, как должно быть, – процедил Хмуро. Ты у нас мис с Холден вроде с у д ь б ы читать пока не научилась, или все-таки? Ну тогда загляни в мою вархдери. Он залился не меньше моего, пыхтел как тарахтящий трактор деда. Ты что-то видел, да? Что-то важное? Сознанием дела кивало его затылку. Важное. И именно поэтому я уж прости, никак не могу тебя тут оставить. Ворчливо выдохнул Уэйн. Придется опять похищать и тащить против воли. Но что? Хорошее, плохое, всего понемногу, Натали, бубнил похититель. Всего понемногу. р о г а т ы й уже ждал нас на террасе, п р я ч а с ь за с в е т л о к р а с н о й шторы от яркого керакцкого светила, пил что-то охлаждающее из гигантского графина или н и в о просматривал бумаги, зажатые в свободной руке. Я прочитал, Тайр, кивнул нам хозяин. Все в порядке. Удивил? Никакой хитрости от лучшего ловца. Все как ты хотел. с о т н я душ, десять лет. Мрачно покивал Уэйн. Подписывай и снимай браслеты, Ахнет. Я уже. Тот показал бумагу с размашистой кровавой кляксой. Давай свои ручки, с и н е глаза. Я приблизилась к демону, нервно подергивая плечами. Все еще переваривая тот факт, что чертов Уэйн опять обманул меня. Усыпил бдительность, заключил контракт и даже никакой лазейкой не воспользовался, если верить Рогатому. Мое сердце будет хранить печаль по твоим глазам, дикая диковинка. Ахнет снял браслет и вложил в ладонь красный овальный камешек, сияющий внутренним рыжим жаром. Зажал его м о и м и пальцами, коротко поцеловал в опустевшее запястье и махнул рукой, отпуская нас с Уэйном в любую из сторон м е ж д у м и р ь я Я понимаю, что игра тебе порядком поднадоела. Тигр торопливо уводил меня от р а с к и д и с т о г о строения, в котором обитал Рогатый. Шли мы прямо к дымящему вулкану, и каждый следующий шаг отдавал паникой в животе. Мы не можем вернуться в э н х а р а т Нервно поправила на себе чистенький бело-серебряный рукав. Ульяна собиралась ранить твоего дракона, или убить. Той самой ночью, когда Кайл выбросил меня как мусорный мешок на обочину этого вашего м е ж д у и р ь я я знаю, Таша, я видел это в твоей судьбе. Что именно ты в ней видел? Задыхаясь от задымленного смога, я повисла на плече убегающего ловца. Многое, страшное, да. Ты так отшатнулся от клетки, словно тебя толпой били. Заглянула в зеленые глаза, разыскивая хоть намек на ответы. Расскажи, я должна знать, если по моей вине случится что-то дурное, или я совершу, не совершишь. Успокойся. Он глянул на меня затравленно, явно недоговаривая. Давай не сейчас, пока это все не имеет значения. А судьбу можно изменить, если знать, что будет. Мне срочно нужен ответ, хотя бы на этот вопрос. Нет, Таша. На то она и судьба. Только подготовиться, принять. Уэйн мрачнел с каждой секундой. Впрочем, есть вещи, к которым невозможно быть готовым. Если Улька сделала, что планировала, если подставила Терри, они тебя схватят. Выдавила из себя страшную догадку. А потом что? Казнят? Они могут тебя казнить, Рей. Да как можно так спокойно топать на з а к л а н и е Он же тигр, а не баран. Временами, некоторыми. Мне нравится, когда ты зовешь меня Рей. Довольно промурлыкал чёртов баран. Тьфу, маньяк! Тебе песок в уши насыпался. Казнь, рей! Это не та игра, от которой можно отказаться, Натали. Хмуро пробубнил. у в о д я меня дальше по красной тропе. Ты должна доиграть партию. Хочешь того, или нет? Второй вариант, в котором ты не возвращаешься в Анхарат, смертельный. Я, правда, заблудшая? Ночью в объятиях тигра тоска отступила, но теперь вернулась. Я ощущала чужеродность к е р а к т а каждой клеткой. Хотелось скулить, жалеть себя. Появлялись д р е н н ы е мысли. Душа тянулась домой. Правда, им она пока считала драконий мир. Ты привязана к Анхараду. Вековой отбор для дракона слишком серьезная цепь. Я не могу ее разорвать. Кивнул Уэйн. Нам придется вернуться и д о играть по правилам. А контракт, простоналом ученически вспомнив бесконечные рога Ахнета. В нем не оговорено, чьи должны быть души. Устало подмигнул ловец. Ни пол, ни возраст, ни вид. У демонов, поверь, душа тоже имеется и иногда забредает не туда. Найти сотню будет не просто. Придется пробежаться по мирам х а о с а Но я справлюсь. Контракт рассчитан на десять лет. В Ахнете течет кровь Верховного. Ему некуда торопиться. У подножия вулкана, задыхаясь от свежего воздуха, доводящего легкие до кипения, Уэйн начертил какие-то руны пальцем прямо на красном песке, забрался внутрь разрисованного круга и дернул меня к себе. Задержите дыхание, детектив Холден. Будьте послушный и ничему не удивляйтесь, – прохрипел в мои губы и накрепко к ним прижался. Голова чуть не раскололась на части от очередного перелета через Атлантику. Выплывать из черноты между мирской бездны на свет Энхарада было болезненно. Эта болезненность только усиливалась, р а с п о л з а л а с ь по телу, будто бы в кожу со всех сторон тыкали наконечниками бронзовых копий. Любое невольное движение заставляло о х а т ь д «Да о чего неприятное возвращение домой! Не двигайте, силья ь р а т е с с а Прогорланил прямо в моё разбитое сознание какой-то мужик. Вы виновны в вероятной смерти нашего бронзового владыки и будете немедленно сопровождены в темницу. За любое сопротивление вас ждет казнь на месте.